Глава четвертая Долго уговаривать меня не пришлось. Прижала к себе переноску и не успела ахнуть, как мы уже приземлились во дворе леди Амори. «Да, непростая все-таки ведьма моя соседка так быстро взять с места и оказаться в считанные секунды там, где нужно. У них увидим свои способы перемещений. И это вовсе не левитация». А если левитация, то какая-то совсем другая. По крайней мере, леди Амория никаких пасов не делала. Или я не заметила? Проходи в дом, Лилиана. Кота оставь в прихожей. И да, клетку открой. У меня в двери, видишь, дверца внизу. Я быстро вошла следом за ведьмой. Во входной двери и правда было маленькое отверстие, прикрытое изнутри специальной дверцей. «Жемчужинка твой сможет выйти, когда ему надо будет», — пояснила леди Амория. Я благодарна кивнула. «Здорово придумано. У меня дома не было ничего подобного, ведь мачеха на дух жемчужинку не выносила. Такой он у меня умница, такой красавец, а она его терпеть не могла». «Иди за мной, детка», — оглянулась леди Амория и пошла на второй этаж. «Вот тут переночуешь!» Она открыла дверь, и передо мной оказалась маленькая спаленка. Совсем маленькая, но очень миленькая. Главное, там была кровать. «Кровать! Это вам не голая земля!» Я обрадованно кивнула, и тут мой желудок требовательно взвыл. «О, мой бог!» — воскликнула леди море. «Все-таки ведьмы, они несколько экзальтированы!» Эмоциональная очень. «Ты же голодная, верно?» Я кивнула и почувствовала, что краснею. «Не дело, когда у леди урчит в животе. Это совершенно неприлично. По словам мачехи, просто мавитон. Ну что поделать, такая я вот леди получилась. Заходи, располагайся. Сейчас я тебе что-нибудь принесу». Леди Амория подмигнула и удалилась. Я повесила на спинку стула свою опустевшую заплечную сумку и сняла плащ. Расшнуровала сапоги и с радостью стащила их с ног. Все-таки великоваты они мне и тяжелые слишком. Но ничего не попишешь. Раз собралась в академию, надо соответствовать образу. Вон, все магички в них ходят. Сейчас я их от души пожалела. Уж очень неудобная обувь. Не то что мои легкие бареточки. Готова! в дверь протиснулась соседка с подносом в руках. «Перекуси, дай в постель. Разбужу тебя рано!» ледя моря зевнула, прикрывшись рукой. Уговаривать меня долго не пришлось. Я быстренько съела омлет с помидорами, кусочек хлеба с маслом и ветчиной и запила все это горячим травяным отваром с липовым цветом. Едва голова коснулась подушки, как я заснула. Просыпаться не хотелось совсем. Но кто-то настойчиво тряс меня за плечо. Я завернулась в одеяло с головой и даже легнула этого кого-то ногой. Спать не дают. «Лилиана, вставай! Вставай скорее! Рассвет!» Громко сказала женщина. «Вот именно что рассвет! В это время самый крепкий сон! А тут будет! Погодите, женщина!» «Ой!» Я тотчас открыла глаза, И увидела, что это ведь леди Амория. Вот я, Соня, забыла, где и нахожусь. Простите, леди Амория. Я села и потерла глаза. Неужели уже утро? Дама кивнула и протянула мне большую кружку отвара. Вот, выпей и спускайся вниз. Быстро выпила теплый ароматный отвар, в котором точно был сморозиновый лист. И через несколько минут уже была во дворе. Утро было раннее, и туман еще плыл в прохладном воздухе. «Ага, все понятно. Похоже, леди Амория сама решила меня доставить в академию. Это большая удача. Я бы сама тоже, конечно, добралась. Вопрос, когда? Одним разом мне туда не добраться. Пришлось бы приземляться несколько раз, причем неизвестно где. Не хватает мне пока сил, магии и сноровки». Переноска с недовольно топорщившим усы джемчужиной уже стояла на влажной от росы траве. «Сама тебя доставлю, детка!» Я подпрыгнула, до того неслышно подошла леди Амория. «О, благодарю, леди Амория!» Я присела в реверанте, только потом сообразив, как смешно, наверное, смотрюсь в плаще до пят и этих сапогах. «Не стоит ли Лиана, отмахнулась дама – У меня там есть кое-какие дела. Да и с ректором давно не виделись. Только держи клетку крепче и завяжи свой плащ. Полетим быстро. Готово? Я кивнула и схватила ее за руку. Леди Аморе что-то едва слышно прошептала, и мы взвились в воздух. Это был полет. В одно мгновение мой плащ промок. Жемчуженка взвыл и тотчас замолк. Ведьма смотрела только вперед, и мы проносились сквозь тучки, как через вату. У меня даже уши заложило. Правда, полет закончился очень быстро. Мы так резко снизились, да так, что сердце у меня ухнуло в пятки. И приземлились уже перед самыми воротами Академии. Высокие, с посеребренными верху они внушали благоговейный трепет. Я опустила руку, поставила переноску на каменный тротуар. Лидия Моря подошла к воротам и нажала там какую-то штучку. Ворота вздрогнули и медленно начали открываться. «Ого! Как здесь все устроено! Я бы ни в жизни догадалась, где там и на что нажать. Сразу видно работа незаурядного артефактора. Лилиана, поторопись!» Леди Амори оглянулась и поманила меня рукой. Я тотчас схватила переноску и кинулась к ней. Стоило мне пройти, как ворота тотчас закрылись. Да, как у них тут все устроено, с умом! Я восторженно огляделась. Передо мной была выложенная камнем дорога, от которой разбегались в разные стороны дорожки поуже. В конце каждой виднелись здания, а в центре возвышался главный корпус академии. Кругом было довольно зелено, а перед главным корпусом красовались разбитые клумбы с георгинами, флоксами и хризантемами. Ну да, самые осенние вид цветы. Я вздохнула. «Это будет моя первая осень в чужом месте». Только я двинулась за леди Амори, как сзади кто-то сердито так закричал. «Куда? Куда это вы, леди, направились?» «С котами!» С котами нельзя, с котами мы не принимаем. Меня быстро догнал маленький, одетый в костюм привратника, человечек. Он держал в руках надкусный бутерброд и сразу было видно, не успел выпить отвару. Глазки у человечка зло просверкивали, а уши были длинные, чуть не до плеч. А зубы? Зубы у него были остренькие и длинный нос крючком. Самый настоящий гоблин. С гоблином лучше не ссориться. Злопамятные они. Я струхнула и остановилась. Леди Амория недовольно повернулась. Господин Филк, под мою ответственность и прошу, не задерживайте нас. Человечек вытянулся и постарался спрятать бутерброд. Леди Амория, простите, не заметил вас, конечно. Если под вашу, то... Но вы ведь знаете правила Академии, леди. Знаю, Филк. Мы как раз сейчас идем оформляться к ректору и обязательно обговорим этот момент. Леди Мори величественно кивнула, и Филк замолчал. — Леди Амория вы знакомы с ректором? — удивленно спросила я. — Безусловно, детка. — кивнула ведьма и хмыкнула. — А мы вовремя, оказывается. Мы подошли к главному зданию и увидели несколько переминающихся с ноги на ногу юноши и девушек. У одних вид был совсем растерянный, другие смотрели свысока, а несколько парней толкали друг друга кулаками в плечо явно делали вид, что им все равно. Тут один из парней повернулся и увидел меня, Вытарщил глаза и ткнул кулаком в бок другого. Повернулся и другой, и оба уставились на меня во все глаза. «Ой, леди Амория, леди Амория!» Я прошептала и дернула даму за руку. «Что, детка?» Дама оглядела собравшихся. «Видишь, надо было поднять тебя еще раньше. Уже очередь из поступающих. Видите тех парней? Ну, тех, которые толкают друг друга!» Прошептала я. «Они меня вчера напугали. Напасть хотели!» Пожаловалась я. Леди Амория прищурилась. «Эти? Надо же!» «Сыновья лорда Калинова? Те еще негодники. Но насчет напасти это ты переборщила. А вот напугать могут. Полнолуние же». Ну, глаза! У них глаза были желтые, вот!» Сказала я и вздернула нос, чтобы не видеть улыбающихся парней. «Ну так, деточка, они же оборотни!» Это вполне естественно пожала плечами леди о море. «Оборотни?» пискнула я. Значит, права была мачеха, оборотни подумать только, в нашем фишенебельном районе. Да не переживай, детка, они вполне цивилизованные и умеют держать себя в руках. Леди Амория явно искала кого-то взглядом. Наконец нашла и уверенной походкой направилась к вышедшему из открывшейся двери высокому широкоплечьему брюнету фиолетовой мантии. Ой! «Да ведь это сам ректор!» «А ничего, у тебя яблочки-то, сочные!» Вдруг раздался сзади мужской смех, правда, на один зуб всего. «Ей, а ты кто такая-то? Тоже поступаешь?» Спросил уже другой брат. Я повернулась, мило улыбнулась и передернула плечами. А вот нечего пугать девушек по переулкам, неотесанные какие парни. Впрочем, что и ждать от оборотней? Неужели мне с ними учиться придется?